Кампания Вира М представляет книгу Аркадия Францевича Кашко Розовый бриллиант Очерки уголовного мира царской России Воспоминания бывшего начальника Московской сыскной полиции и заведующего всем уголовным розыском империи Розовый бриллиант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 что дело действительно серьезно, и я немедленно отправился. Княгиня в ту пору жила в одном из своих подмосковных имений. Застал я ее взволнованной и расстроенной. Оказалось, что она стала жертвой дерзкой кражи. В будуаре, примыкавшем к ее спальне, находился несгораемый шкаф довольно примитивной конструкции. В нём Книги не имело обыкновения хранить свои драгоценности, особенно дорогие ей по фамильным воспоминаниям. И из этого шкафа исчезли две нитки крупного жемчуга, кольцо с сердоликом и розовый бриллиант. Сердоликовое кольцо имело лишь историческую ценность, так как под его камнем хранился крохотный локон волос некогда принадлежавший Евдокии Лапухиной, первой жене императора Петра Великого, кончивший свою жизнь, как известно, в монастыре по воле её державного супруга. Один из Стрешнёвых, влюблённый в царицу Евдокию, выпросил у неё эту дорогую ему память. С тех пор эта реликвия переходила в роду Стрешнёвых от отца к сыну, и наконец За прекращением прямого мужского потомства перешла к вызвавшей меня княгине. Нитки жемчуга были просто материальной ценностью. Но что же касается розового бриллианта, то в нем соединилось и то, и другое. С одной стороны, он был подарен в свое время царем Алексеем Михайловичем жене своей в девичестве Стрешневой с другой он являлся раритетом в царстве минералогии. Княгиня была чрезвычайно опечалена утратой этих дорогих ей вещей, но и не менее взволнованна мыслью о виновнике этой пропажи. "Горько, бесконечно горько", говорила она мне. "Горько разочаровываться в людях вообще, а в особенности в тех, кому ты привыкла с доверять". Между тем, в этом случае мне приходится, видимо, испить эту чашу, так как и при самом спокойном отношении к фактам, при самом беспристрастном анализе происшедшего, подозрения мои не рассеиваются и падают все на то же лицо. Я говорю о моем французском секретаре, живущем у меня уже 20 лет в доме. Как небезупречно было до сих пор его поведение,